Глава тридцатая. Удивительно, но ничего не случилось. Нет, не так. К счастью, здравомыслие возобладало, только я не знаю, у кого оно возобладало, у меня или у дракона. Очень бы хотелось и впредь записывать себя в самые здравомыслящие, но нужно быть честной самой с собой. Вчерашним поздним вечером Я была далека от разумной барышни, когда задержалась в покоях Нельсона. Что возвращает меня к рассуждениям о том, что значат руны на печати и на помолвочном браслете? На нем тоже свои знаки, и я читала, они бывают разные. И нерушимые в том числе. Думаю мрачно с утра. Проснулась я очень рано. Первые лучи солнца едва начали пробиваться сквозь облака, а я уже была на ногах. Необходимость собрать вещи в дорогу и произошедшее перед сном не дало мне понежиться в постели. «Нельсон, завтрак накрыт. Идем. Нам предстоит долгая дорога». Отважно стучусь в покое дракона спустя час после своего пробуждения. «Не терпится познакомиться с моей семьей? Да, Агнес?» подмигивает мне Нельсон, открывая дверь практически сразу, словно он стоял под ней и ждал, когда же я, наконец, постучусь к нему. Не хочу ночевать в карете в лесу, если мы собьемся с графика и из-за позднего выезда не успеем добраться до постоялого двора затемно. Отвечаю ему безэмоционально и резко разворачиваюсь, предлагая молча следовать за собой. Завтрак проходит быстро и без разговоров. Я пребываю в своих мыслях, а Нельсон не торопится меня из них вытаскивать. Лишь в самом конце я решаюсь. Наша помолвка. Ее ведь можно аннулировать, да? Она не вечная? Дракон отвечает не сразу. Сначала он невозмутимо мажет тост маслом, откладывает его, и лишь потом переводит взгляд на меня. «Вечных помолвок не предусмотрено», говорит он таким тоном, словно неразумному ребенку а за грамоты рассказывает. «Ведь помолвка – это промежуточный этап перед вступлением в брак. Никому не нужны вечные помолвки. Не для этого обручаются, Агнес». Делаю глубокий вдох, чтобы не взорваться и не накричать. С драконьим принцем пусть из болот, так нельзя. «Завтрак окончен», — объявляю я, с противным скрежетом отодвигая стул. «Прошу проследовать на выход. От разговоров можно воздержаться. По крайней мере, до тех пор, пока не будет что сказать, а не поиздеваться». «Агнес, я не издевался! Прости меня!» Торопится за мной Нельсон, но я уже стремительным шагом мчусь на выход. Долгое объятие с нянюшкой, последнее напутствие моим людям, вышедшим нас проводить, и вот я уже готова отправиться в первое в своей жизни большое путешествие. Карета, обитая яркой зеленой тканью, стоит тут же, готовая к отъезду в столицу. Лошади, привязанные к полозьям, ожидают с нетерпением, когда же они смогут отправиться в путь. А мне вдруг становится тревожно. Внутри меня царит смешение, чувство восторга и неопределенности. Будь у меня выбор, я бы предпочла другое путешествие при других обстоятельствах. Но не встреть я дракона, никакой поездки не случилось бы, ни этой, ни любой другой. Я была бы заперта в доме с Ришаром и обожающей его тетей. Нельсон стоит рядом, внимательно разглядывает карту, на которой отмечена наша дорога. Его широкие плечи расслаблены, а в глазах я отчетливо вижу предвкушение. Он замечает мой внимательный взгляд и подбадривающе улыбается мне. «Зачем тебе карта?» «Ты ведь летаешь туда-сюда, как у себя дома!» Недовольно бурчу. Мне не нравится моя реакция на улыбку дракона. Я только что на него обижалась, но стоило ему мне подмигнуть, и все, раздражение и злость и как не бывало. «Вот именно, что летаю, и один, а сегодня на мне ответственность. Ты!» Говорит Нельсон, протягивая мне руку. Прошу, давай устраиваться. Залезаю в карету и усаживаюсь на мягких подушках, а старый кучер берет свои руки возже. Дракон что-то говорит ему, показывая на карту, а затем присоединяется ко мне в карете. По мере того, как колеса начинают медленно катиться по дороге, я расслабляюсь, выглядываю в окно и наблюдаю за пока что знакомыми пейзажами. И какое-то новое чувство появляется в моей груди. А еще я вдруг понимаю, что, как прежде, уже ничего не будет. Я словно не в столицу еду, а в новый жизненный этап вступаю. И неизвестно, что меня там ждет.